Глава 39. Остаток дня и весь вечер мне почти удалось избегать оставаться с Алексом наедине. Для этого я развела бурную хозяйственную деятельность, озвучив, что наверняка соседи неизбежно зайдут поприветствовать героя. Тем более, до войны Алекс много сделал для поселка Сычей и собирался сделать еще больше. Интересно, Не было ли своеобразной издевкой, что управляющими городским имуществом совместно с мистером Андерсом было принято решение приобрести дом для нашей семьи именно здесь? У меня мелькнула эта мысль только сейчас. Что же такого Алекс мог с ними не поделить, где перешел дорогу, что с его семьей поступили так бесцеремонно? Даже, я бы сказала, по-варварски». бросив на произвол судьбы, словно надеясь на то, что мы не выживем. Я проверила пироги и захлопнула крышку духовки. Все это время я занималась тестом, готовила начинку. Кроме этого, на плите в чугунке тушилась утка с картошкой. Тушку притащила Мона, подтвердив, что люди собираются вечером зайти к нам. О возвращении Алекса соседям сообщил Антарио. Я постояла немного с Моной на пороге, отчаянно желая оставаться здесь как можно дольше. На кухне я чувствовала на себе взгляд Алекса даже спиной. От этого у меня между лопаток бегали колючие мурашки. «Ну, как ты, милая, рада?» Мона внимательно посмотрела мне в лицо, пытаясь поймать мой взгляд. Я вздохнула. «Конечно, рада». Он вернулся живым и здоровым. А это главное. А дети... Дети — это прекрасно, — перебила меня Мона. Они счастливы. А ты? Решившись, наконец, взглянуть на подругу, я слабо улыбнулась. Алекса не было очень долго. Многое изменилось, и мы тоже. Наверное, будет непросто. Постаралась ответить я максимально честно. «Держись, милая. Главное, что вы теперь все вместе. Вся семья». «Семья», — повторила я, словно эхо. «Да, но разве мы настоящая семья?» Почувствовав из кухни усиливающийся аромат, я заспешила обратно. «Мы придем часам к восьми, Хоуп. Но я могу пораньше. Тебе нужна помощь?» «Да, Мона, приходи, как сможешь». Соседка, понимающе кивнула и потопала к себе. А я прижала ладонь к сердцу и сделала шаг к двери, чтобы вернуться и не дать пирогам сгореть. И тут навстречу мне вышел Алекс, а я чуть не подавилась от того, что у меня перехватило дыхание. Он смотрел на меня внимательно, изучая, словно незнакомку. А я на него, как кролик на удава. Странно, но мне не пришлось привыкать к его лицу, как будто я знала его всю жизнь. Конечно, Алекс отличался от своего парадного портрета. В реальности старше, больше морщинок, лицо и губы обветрены. Но лицо было... удивительно родным. Я некоторое время не могла сообразить, почему. Потом до меня дошло. Из-за детей. Все трое были его копией и чертами, и выражением глаз. Особенно Колин. «Тебе что-нибудь нужно, Алекс?» проговорила я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно. Да я хотел выйти. Он кивнул на улицу в сторону уборной. Я посторонилась, однако он по-прежнему стоял у меня на пути. Мы молчали еще некоторое время. там у меня сейчас пироги сгорят, неловко проговорила я. Хоуп я «Ничего не понимаю». Алекс протянул руку и приподнял моё лицо за подбородок. Он даже чуть качнулся ко мне, словно хотел поцеловать. Но это было очень мимолетно, может, мне и показалось. Да и холод в глубине его глаз никуда не делся. Просто теперь его перекрывало изумление. «Да». Нам о многом предстоит поговорить. Наверное, у тебя масса вопросов. Я осторожно отвела его руку. Но сейчас на плите и правда все сгорит. Даже не знаю, с чего начинать разговор. Признался Алекс и, обогнув меня, вышел за дверь. Пироги из духовки я успела выхватить в последний момент. Затем помешала жаркое. В большую миску я выложила квашеную капусту и принялась резать красный лук. В синяк забряцел умывальник. Вернулся Алекс. Мамочка, как вкусно пахнет! Марта подошла ко мне. Давай, я тебе помогу. Мельком обернувшись на Алекса, я увидела, что он смотрит на меня завороженно. Наверное, ему было дико видеть меня заготовкой у плиты. Как это называется? «Разрыв шаблона?» «Достань подсолнечное масло, детка, и посмотри, тесто для хлеба подошло?» Я привычно поцеловала дочь в макушку, а Алекс все так же стоял и смотрел на нас. Потом он нерешительно подошел к плите ближе, словно убедиться, что это не розыгрыш. «Ты проголодался?» — спросила я. «Скоро придут соседи, но...» Я могу дать тебе что-нибудь перекусить. Ел только ночью, когда вернулся в город, — признался он, невольно сглатывая. Отрезав ему кусок пирога с капустой и налив молока, я вернулась к нарезке лука. Затем выложила на блюдо мочёные яблоки и сдвинула жаркое с огня. Послышались шаги, вошла Мона. «Мистер Мартин!» — заулыбалась она. — Как же я рада видеть вас здоровехоньким, С возвращением вас! Алекс учтиво встал, чтобы поприветствовать ее. Мон раскраснелась и почти кокетливо замахала руками. — Ой, что вы! Сидите, сидите! Она повернулась ко мне. — Хоуп, командуй мной! Мужчины придут с минуты на минуту! «Да у меня всё готово. Ну, ты достань тарелки и приборы. Колин, помоги миссис Мони. Часть тарелок на верхней полке». «Сейчас, мам!» — мальчик вскочил со своего места. Там они с отцом рисовали изгибы реки вокруг поселка. Алекс хорошо знал эти места, и Колин полностью завладел его вниманием, а девочки благоговейно сидели рядом и тихонько перешептывались. Алекс с аппетитом доел кусок пирога и теперь потягивал молоко, показывая сыну, где еще могут быть рыбные места. «Не знал, что ты умеешь ловить», — восторженно проговорил мальчик, направляясь к буфету, чтобы достать тарелки. «Я и не умею, сынок», — качнул головой Алекс. «Я думаю, что это хорошие места, но мы еще проверим». Колин просиял и, сунув Мони в руки стопку разномастных тарелок, снова уселся рядом с отцом. Мы едва успели накрыть на стол, как один за другим потянулись соседи. Тему рыбной ловли пришлось временно свернуть. За столом еле уместились все пришедшие, однако тесноты никто не замечал, все взоры были устремлены на Алекса. Хотя и орудовать вилками и ложками гости тоже не забывали, нахваливая мою стряпню. Они также выпивали что-то крепкое, поднимая тосты за возвращение Алекса и за победу. Наперебой задавали вопросы о нахождении Алекса на передовой, от бытовых до стратегических. У людей горели глаза, было видно, что они гордятся доблестью наших солдат и тем, что сейчас сидят за одним столом с офицером. Когда Алекс вскользь упомянул госпиталь, я резко повернулась к нему. Отчего-то я не предполагала, что он мог быть ранен. Так и зацепила вас, мистер Мартин? сочувственно спросил кто-то. А я оглядывала Алекса незаметно. Он ничем не выдавал, что где-то что-то не в порядке. Немного зацепила, нехотя признался Алекс. Чуть ли. Не в последнем бою. Из госпиталя я и приехал, поэтому пораньше, чем остальные. Я прикусила губу. Ладно, все равно придется обо всем говорить еще и наедине. «Пойду уложу девочек», — сказала я негромко. «Им пора спать. Вы сидите, сидите. Мона, дорогая, заваришь чай?» «Не стоит беспокоиться, мисс Хоуп», — сказал тот самый однорукий сосед, с которым я беседовала в прошлый раз, разливая по грубоватым стопкам коричневатый напиток, принесенный с собой. «Еще раз с возвращением, мистер Мартин. Желаем вам восстановиться скорее. А теперь давайте не будем злоупотреблять гостеприимством хозяев. Думаю. «Мы и так задержались», — обратил Сон к остальным соседям многозначительно. Те послушно закивали и принялись подниматься, некоторые с явным сожалением. Мона махнула мне рукой, сказав, что приберёт со стола, и я отправилась с девочками в их комнату. Мию пришлось взять на руки, она уже практически спала. Марта тоже отчаянно зевала, хлопая ресницами сонно. Я помогла им раздеться и уложила. День был такой утомительный и насыщенный, что я чуть было не уснула сама, поглаживая Мию по спинке, а потом Марту. Заснули они практически мгновенно. Раздался шорох в комнате Колина, и я насторожилась. Значит, отец отправил его тоже спать. Понятно, значит, разговора сегодня не избежать. Можно было бы, конечно, сделать вид, что я уснула вместе с дочками, но показывать такое малодушие означало признать себя виноватой во всех грехах. Да и вообще, нужно было устроить Алекса в своей комнате. А если он захочет разделить со мной постель? Сдохнув, я поднялась и обреченно поплелась к двери. Колени слегка подрагивали. На кухне еще находилась Мона, она мыла посуду. Алекса видно не было. На мой вопросительный взгляд соседка ответила полушепотом: «Курит на улице! Как вышел всех проводить, так и дымит там, не переставая!» Честно говоря, если бы я курила, я бы сейчас тоже не отказалась. Вместо этого я поблагодарила Мону, и встала к лохане, чтобы домыть тарелки. Алекс вошел почти неслышно и стоял молча, глядя на меня от двери. Боковым зрением я видела его, но не оборачивалась, пока не закончила. Разложив чистую посуду на кухонные полотенца, я, наконец, обратилась к Алексу. «Может, ты хочешь помыться и отдохнуть? Я...» «Нет», — перебил он, — «это может подождать». В первую очередь я хочу поговорить. Ну что ж, я смотрела на него внешне спокойно, хотя внутри поджилки тряслись, и одновременно разбирала злость на мою предшественницу. «Вот почему я должна отдуваться?» — по-детски подумалось мне. «Почему, Хоуп?» — негромко спросил Алекс. — Что из того, что ты имеешь в виду, почему? Я не совсем понимаю. Он вскинул голову, наверное, разозлившись на мой ровный тон, ничуть не виноватый и не испуганный. — Почему наша семья живет здесь, а не в нашем доме? «Почему ты не написала мне ни строчки, зная, как я волнуюсь за тебя и детей?» «Почему...» Тут он запнулся, а я подняла одну бровь, ожидая вопроса про Владимира Гначара. Было очевидно, что Алекса загрузили информации без всяких пробелов. Однако этот вопрос ему было задать, по всей видимости, тяжело, и он остановился передо мной, В ожидании ответов. Я потратила деньги, которые ты выдал мне на ведение хозяйства. Наверное, решила, что есть еще. Ты же написал, что я могу обратиться к Андерсу. Но все наши счета оказались пустыми, и дом пришлось продать. Потом я заболела, и как мы оказались здесь? «Не помню». Алекс озадаченно потирал подбородок, хмурился. «Что значит, счета оказались пустыми? Там средств хватило бы на пару лет безбедной жизни, даже если не пускать деньги в оборот». «Спроси своего управляющего», — холодно проговорила я. «Впрочем, я могу тебе рассказать, что произошло». Мне помогли узнать. Да, хорошо. По-моему, он был сбит с толку моим четким ответом и выглядел несколько растерянным. Это потом ты мне расскажешь, прежде чем я поеду к Андерсу. Почему ты не писала мне, Хоуп? Спросил он тихо. А вот на это мне ответить было нечего. и я болезненно поморщилась, отвернулась. «Ты тоже не сообщил мне о ранении?» Слабо отбилась я. «Наверное, не хотел беспокоить?» Вот и я откладывала, не знала, как написать обо всём этом. «Собралась только недавно». «А ведь у нас всё более-менее наладилось. Но тут сообщили, что ты возвращаешься, и было уже поздно». Как ни странно, этот несуразный избивчивый ответ его удовлетворил. Наверное, потому что в воздухе висел третий вопрос. Повисла пауза. Алекс не спешил его задавать. «Хорошо». наконец, — проговорил он, — в самом деле стоит отдохнуть. — Ты поможешь мне помыться? Я не знаю, где и что здесь. — Конечно, — с облегчением кивнула я. Похоже, пронесло. По всей видимости, Алекс был так растерян переменами, что плохо соображал, да еще и устал. Я показала ему, откуда натаскать воды и поставила ее греть. Он следил за мной настороженно, а потом не выдержал. Хоп. Откуда всё это? Что именно? Притворилась я, словно не понимая, о чем речь. Да ты, хоп, я тебе. Ты готовишь, как будто стояла у плиты всю жизнь. Ты добрая и ласковая мать. «Ты ведёшь хозяйство, и прислуги у тебя нет. Как такие метаморфозы могли произойти за такое короткое время?» «Я просто не узнаю тебя». «Мне пришлось всему научиться», — коротко ответила я. «Воду сильнее греть? Она теплая. «Не надо, оставь. Пойдет. Он помотал головой, словно сбрасывая с себя наваждение. «Всё-таки, думаю, прислуга нужна. Я...» И тут он, наверное, вспомнил, что мы остались совсем без средств. Опустил голову и обхватил ее руками. «Нужно срочно что-то придумать». «Пока ты решишь вопрос с Андерсом, пройдет время. Но ты не беспокойся». Я стала немного зарабатывать. Не очень много, но на жизнь хватает. Алекс Мартин потрясенно откинулся на спинку стула. «Это уже слишком», — сказал он непередаваемым тоном. Я даже рассмеялась от этого, правда, немного нервно. Он тоже улыбнулся и вновь помотал головой. «Неси воду в сене!» Я показала нашу купальню за перегородкой. «Не буду тебе мешать!» И повернулась, чтобы уйти. Однако он придержал меня за руку. «Я надеялся, что ты мне поможешь». Его взгляд пронизывал меня насквозь. «Конечно», — снова кивнула я, летя куда-то в бездну внутри себя.